л у к о в и ц к и й клад. Из всех найденных сокровищ древней Фракии последним по хронологии является л у к о в и ц к и й клад серебряных изделий и украшений. Ученые датируют его второй половиной IV н а ч а л о ь III века до нашей эры. Подобно многим другим фракийским кладам он был найден при абсолютно случайных обстоятельствах. В 1953 году крестьяне, пахавшие поле в урочище Балана, к востоку от городка л у к а в и т Северная Болгария, зацепили плугом и вывернули на поверхность большой глиняный горшок, в котором находилось 15 серебряных сосудов и три комплекта конского снаряжения, общим числом более 200 предметов. Клад быстро разошелся по рукам. И лишь часть его успела попасть в руки приехавших в л у к о в и т ученых. Раскопки на месте находки дали еще несколько десятков штук р а з н о й с е р е б р я н о й м е л о ч и Остальную часть клада удалось найти и конфисковать у недобросовестных приобретателей только спустя два года. Однако отдельные вещи из л у к о в и т с к о г о комплекса продолжали поступать в археологический музей в с о ф и и вплоть до 1986 года. В своем современном виде клад из л у к о в и т а включает в себя шесть серебряных чаш, пять фиалов, четыре ковша и около двух сотен всевозможных декоративных предметов из серебра. бляшек, пластинок, подвесок, колец и так далее, служивших украшением конской с б р у и Несомненно, что это был намеренно скрытый в земле клад. На месте, где была сделана находка, археологи не нашли следов ни древнего поселения, ни курганов. Скорее всего, это было личное имущество какого-то местного князька или видного представителя племенной аристократии. Во время тревожных событий первой половины третьего столетия до н.э., а ш е й р ы связанных с кельтским нашествием, владелец серебра сложил свои драгоценности в большой глиняный горшок и закопал в землю до лучших времен, а как оказалось, аж до середины двадцатого столетия. Луковицкий клад особенно интересен тем, что в нем ярче всего отразились особенности позднего фракийского искусства четвертого. Начало третьего века до нашей эры. Изделия из этого клада исполнены в духе так называемого скифского звериного стиля и напоминают, в частности, клады, найденные в разное время в курганах Украины. с б р у й н ы е пластинки и бляшки, украшенные изображениями сидящих сфинксов, человеческих голов, разнообразных животных львов, оленей, собак, встречаются и образы всадников. столь характерные для фракийского искусства. На двух серебряных пластинках из л у к о в и ц к о г о клада изображен лев, терзающий оленя. Несчастная жертва упала на колени под тяжестью хищника. На другой пластинке два всадника преследуют льва. Уже почти настигнутый, он падает под копыта коней. Эти образы во фракийском искусстве имеют определенный социальный смысл и связаны с прославлением царской власти. Один из самых больших. И наиболее пышно украшенных фиалов л у к о в и ц к о г о клада, к сожалению, дошел до нас в плохом состоянии. От него фактически уцелело одно днище. Большая часть венчика отсутствует. Однако даже сохранившаяся часть наглядно демонстрирует, сколь сложен и богат был декоративный замысел мастера. А покрывающий сосуд орнамент из равнобедренных треугольников имеет очень древнюю историю и уходит корнями еще в эпоху раннего железа. Считается, что он связан с какими-то магическими традициями. Сосуд украшает и два концентрических ряда орнамента, составленного из женских головок, чередующихся с пальметками-трелисниками. т Вероятно, это многократно повторенный образ великой богини матери. Главного божества ф р а к и й ц е в Изображения, н а х о д и в ш и х в с о с т а в л у к о в и ц к о г о клада сосудах, наводят на мысль об их ритуальном использовании. Один из ковшиков, вероятно, предназначался для обрядов, связанных с культом воды и небесной влаги. В украшающих его трехгоризонтальных фризах представлены образы рыб, водяных птиц и быка. Водяная птица – о д н о из самых распространенных образов в искусстве Центральной Европы, Фракии, Греции и Ирана XI–VI веков до нашей эры. Этот древний образ продолжал сохраняться и во фракийском искусстве IV века до нашей эры, а образ быка, на первый взгляд далекий от темы водной стихии, на поверку оказывается тесно связанным с ней. На древнем Востоке бык являлся атрибутом бога бурь и дождей. На одной из иранских чаш само божество изображено в образе быка, изливающего из уст благодатный дождь, питающий землю. Предметы из л у к о в и ц к о г о клада хранятся в Национальном археологическом музее в с о ф и и а их копии в музее города Ловеч.